Глава четвёртая «О-хо-хо!» Звонкий насмешливый голос оборвал поцелуй на... самом интересном месте. Я вздрогнула, но гол тот уже расслабил плечи и с сожалением приподнялся на руках. тфу на тебя!» Он досадливо скосил глаза на незваную гостью. «Совести у тебя нет!» Без лишней спешки сел, притянул меня к себе, уютно прижав спиной к своей груди. И только тогда обернулся. Мне тоже было интересно, что там за нахалка нам помешала, но из-за плеча некроманта это получалось плохо. Ночная полиция нравов это и сама поняла, поэтому, обойдя нас, шагнула к тускло тлеющему кострищу. Мне не понадобился свет, чтобы рассмотреть её. Ночное зрение прекрасно с этим справлялось. Вот это да. Я думала, такая фигура бывает только у тех, кто не вылазит из спортзала и ест только куриную грудку. Неверного света углей костра и ночного зрения хватило, чтобы у меня от невменяемого чувства собственничества задёргало щека. Двухметровая фитоняшка с ногами от ушей была ещё и яркой блондинкой. Выгоревшие почти до белизны волосы прикрывали плечи и невероятный бюст, втиснутый в узкий леопардовый топ. Рельефный живот покрывал ровный загар, а на бёдрах небрежно болталась леопардовая шкура, ненавязчиво прикрывая самое интересное. Кожаные сандалии-гладиаторы на высоких устойчивых каблуках подчеркивали накачанные икры и заканчивались под рельефными коленками, кокетливыми бантиками. Правильные черты лица немного портили широкие скулы, а вот его ехидное выражение, наоборот, делало её привлекательной и какой-то своей, что ли. Она продолжала ухмыляться, покачивая двумя взведёнными арбалетами странной конструкции. Болты подавались в ложе наподобие пулемётной ленты, очевидно, давая ей возможность стрелять очередями. Ещё по ленте было пристёгнуто к бёдрам. За спиной, над каждым плечом, холодно поблёскивали серебряной отделкой рукояти катан. Я вопросительно глянула на некроманта, потом на девицу. Но гол тот был скорее раздосадован тем, что его прервали на самом интересном месте. И, кажется, ещё немного смущён. Девица усмехнулась и нечеловечески плавным движением опустилась на траву, скрестив ноги по-турецки и кладя арбалеты по обе стороны от себя. «Не узнаю тебя!» Покачала головой она, прервав молчание первый «Решил на старости лет с девочками по кустам пообжиматься?» Она подмигнула некроманту. «Твой ушастый воспитанник тебе сто раз говорил, что это лучшее средство от хандры». «Это не девочка», — спокойно возразил Голдотт. «Это моя будущая супруга». Сказать, что я подавилась следующим вдохом, не сказать ничего. Я, конечно, люблю его и всё такое, но мне всегда казалось, что если уж мне и предложат когда-нибудь руку и сердце и прочие органы, это будет значительно более торжественно. Или согласие спросят, или предупредят на худой конец. Хотя, если учесть мой образ жизни, смельчак в моих фантазиях точно был бы довольно древний. Чтобы ему уж точно было терять нечего. «Ты с ума сошёл? Это же Аргвия!» Пока я пыталась справиться с дыханием и призвать к порядку бешено забившееся сердце, Незнакомка разглядывала меня разом округлившимися глазами. «Бывшая!» — кое-как выдавила я, незаметно переключившись на мысль, где же это написано, что каждая собака, просто глянув, определяет безошибочно мою родовую принадлежность. «Ого!» — в голосе блондинки прибавилось уважение. «И чья? Кто у нас нынче хозяин? Я очень давно не была дома», — пояснила она. «Один вредный, остроухий алкоголик», — ехидно начал маг смерти, которому испортили вечер. Договорить он не успел, ночная гостья поперхнулась и закашлялась. По лицу некроманта было видно, что он доволен этой маленькой местью. «Рина, это Вацинья, Витис и Дая, лесная нимфа». Представил он её, пока она ничего не могла возразить в силу объективных причин. Она периодически испытывает нежные чувства к нашему общему другу. «Так вот в чём дело. Ну да, зараза остроухая, что-то подсказывало мне, что белобрысый прелестник оставил нас так вовремя совсем неспроста». «А в остальное время?» «В какое остальное?» «Ну, когда не испытывает нежных чувств. Ты ж говоришь это у неё периодически?» Я неопределённо покрутила рукой в воздухе. «А, в остальное время она его разыскивает за очередную выходку с целью оторвать уши». «И не только!» — буркнула, наконец, откашлившись нимфа. «Кстати, можешь называть меня Брусничка?» Я пошевелилась, ещё теснее прижимаясь к объекту своих чувств. Невоспитанная же нимфа широко улыбнулась, демонстрируя крупные ровные зубы и цапнула палочку шашлыка. «Как ты тут оказалась, Вацинья?» Протягивая мне мясо и возвращаясь к своему едва начатому ужину, уточнил некромант. «Как тебе сказать?» Она разухмылялась, вгрызаясь в шашлык. «Тут повсюду ходят слухи, что за голову одного упыря дают приличное вознаграждение». «Да ну!» — живо заинтересовался гол тот. «Ага!» — с набитым ртом проговорила брусничка. Тщательно прожевав и проглотив, она продолжила. «Ну, я и думаю, один бес, он уже полумёртвый. Дай попытаю счастья». «Не скажи», — возразил некромант, непривычно легко посмеиваясь. «Если верить одной очаровательной дочке волкалака, этот тип всё ещё наполовину живой». Обмениваясь ничего не значащими шуточками, мы заканчивали нашу сумбурную трапезу. В какой-то момент я заметила, что брусничка уж очень пристально смотрит на мои руки. «В то не так», — дожевывая последний кусок, поинтересовалась я. «Это же...» «Кольцо четырёх стихий?» – она скорее утверждала, чем спрашивала. «Да», – подтвердил некромант с раздражёнными нотками в голосе и прожёг нимфу укоризненным взглядом. Сначала название показалось мне смутно знакомым, где-то на краешке сознания пытался сложиться, но никак не складывался пазл. Я читала об этом артефакте, правда, в источниках создатель именовался просто «Великий выпускник магической академии». А сам артефакт считался не более чем легендой, призванной вселять в души простых людей трепет перед силой магов. Но не нужно иметь выдающиеся аналитические способности, чтобы сложить два и два. Я шевельнулась, отстраняясь от мужчины, и… вспомнила. Артефакт считался вымыслом по той причине, что мог защищать свою хозяйку от абсолютно любого вреда – ветра, огня, воды или земли. Почему именно хозяйку? Потому что кольцо, так его, предназначалось для женщины и было обручальным. «Гол тот!» — взвыла я, вскакивая на ноги. «Что за... Ты всё уже решил? А меня спросить не надо было?» «Но ты же всё равно согласилась бы». Его неподдельное недоумение и абсолютная уверенность в своей правоте взбесило меня ещё больше. Мне становилось смешно. Вот ведь ерунда какая. Хотелось его придушить. Нормальное такое женское желание. А что поделать? Самостоятельное я не люблю, когда за меня принимают решения, особенно те, которые я собиралась принять сама. «Да я, может, вообще никогда не хотела замуж. Мне там делать нечего». От волнения меня забила крупная дрожь. «Моя жизнь только моя, пусть даже такая короткая и бестолковая, и ты меня совсем не знаешь». «Вряд ли у тебя больше недостатков, чем у меня». Он всё ещё не понимал, что значит женщина, оставшаяся без официального предложения. «Ты вообще ничего не понимаешь? Что это вообще за «без меня меня женили? Зачем ты нацепил его на меня? Других маячков не нашлось?» «Рина, прекрати». Голос некроманта был властным, глаза сузились. Брусничка настойчиво делала вид, что внезапно ослепла и оглохла. «Что я должна прекратить? Кто тебе дал право распоряжаться моей жизнью?» «Ты сама так решила». «Да мало ли, что я нарешаю». В таком духе я орала ещё минут пятнадцать, а потом попыталась снять кольцо. «И вообще, сколько раз ты его уже использовал? Я не желаю донашивать это за поколениями наимных дурочек, как и становиться твоей очередной женой». Кольцо сниматься не желало кажется, намертво вцепившись в мой палец. Меня уже несло куда-то явно не туда, но робкая мысль об этом потопталась на краю сознания и сгинула. Всё это могло зайти неизвестно куда, если бы неожиданно на плечо не легла тонкая рука, костлявые пальцы слегка сжались. «Ещё раз это услышу, сверну тебе шею, поняла?» Голос его был холодным и чужим. Похоже, в этот раз я разозлила его по-настоящему. Весь мой пыл мгновенно куда-то испарился. Я растерянно подняла голову и наткнулась на совершенно чёрные, пустые глаза. Вдоль позвоночника противно заструился пот. Вырываться было бесполезно. Шутки кончились. Нервно обернувшись, я увидела, что лесная нимфа благополучно куда-то ретировалась. Эх, мне бы её благоразумие. Покусав губы, я снова посмотрела на некроманта, угрожающе возвышающегося надо мной, потом на кольцо, потом снова на некроманта. Он всё так же стоял, держа меня за плечо и ждал ответа. Если честно, у меня перед глазами пронеслась, если и не вся моя жизнь, то, по крайней мере, большая её часть. Начиная с бестолковых попыток юности нравиться мальчикам и заканчивая высокомерной радостью от осознания, что если ты умнее и круче большинства людей, тебе никто и не нужен. Тут на душе разом полегчало. Нужен. Очень нужен. И что-то в груди разжалось, как тогда в эльфийском домике на дереве. Я всё поняла словно уже прыгнула с вышки и лечу в синеватую прохладную воду бассейна, и бояться уже поздно. Страх сменился бесшабашным «А, будь что будет!» и снова посмотрела ему в лицо. На этот раз твёрдо и без страха. И как в первый раз увидела, какие красивые у него глаза, какой тонкий у него нос, как завораживающие изогнутые губы и... «Я поняла», — сипла начала я. «Но не про шею, а про тебя. Ты же тогда ещё мог любить и надеялся встретить ту самую которую нужно будет защитить. Но его так никто никогда и не носил. С каждым словом моя догадка крепла, а с ней и голос. Его даже не видел практически никто, поэтому сочли не более чем легендой. Ведь это ты его создал. Зачем? Он всё продолжал молча смотреть на меня, пристально, не отрываясь. И в какой-то момент эта темнота стала приближаться. Или это я ныряла в неё? На глазах выступили слёзы. «О, гол тот ну не молчи!» Голос сорвался на всхлип сдали нервы, а в глазах начало темнеть уже по-настоящему. Почему он оказался на коленях, иступлённо целуя мои руки, я не поняла, но опустилась рядом, пытаясь заглянуть ему в лицо, чтобы хоть немного разобраться в происходящем. Запутавшись пальцами в седых волосах, я подняла его голову, заставляя посмотреть на меня. «Прости меня, ну, пожалуйста!» Я чувствовала себя виноватой, слёзы текли по щекам. «Я ведь тоже очень, очень боюсь!» «Своих чувств, того, что ты меня разлюбишь, что всё это закончится. Со мной такого никогда не было. Я же не думаю, что ты... Я люблю тебя». «Я знаю», — прошептал он, прижимая меня к себе. «И мне непростительно так психовать. Мы оба боимся того, что происходит между нами, и оба оказались совершенно к этому не готовы. Но знаешь, что я думаю?» «Что?» — я шмыгнула носом и поцеловала его в уже шершавый подбородок. «Думаю, это стоит того, чтобы пройти этот путь вместе». «Но ты и святого выведешь», — попытался улыбнуться он, заглядывая мне в глаза. «Я знаю. Вернуть улыбку почти удалось». Взгляд снова упал на руку. Редкие отсветы почти прогоревшего костра отразились в кровавой глубине рубинов. Притихшие, напуганные глубиной своих чувств, мы сидели в обнимку у оживающего костра, подбрасывая туда тонкие веточки. Было похоже, мы оба не ожидали, что всё так серьёзно и настолько далеко зашло. м да Выдохнула брусничка, тихо выходя из-за деревьев, хотя ещё секунду назад её там точно не было. «Вы друг друга стоите!» В ответ мы смущённо похмыкали. «А что тут скажешь? Да, я давно уже избегала серьёзных отношений, а уж о браке и думать не думала. Мне казалось это придурью — жить с другим человеком. Зачем? Чтобы что?» Мне и одной было прекрасно. Конечно, я встречалась, влюблялась и даже крышу мне сносила, но всегда на задворках сознания оставалась мысль «это ненадолго» конце концов, я даже пришла к мысли, что, наверное, просто не способна любить кого-то, кроме себя. И отлично с ней жила. А тут такое открытие. Когда разговор начал клеиться, брусничка призналась. «Если честно, не ожидала застать тебя в живых». Мне очень хотелось уточнить, не было ли прецедентов, но, помня обещание некроманта, я, хоть и с великим трудом, придержала язык. Впрочем, потом он шепнул мне, что предпочтёт чучело, у него, по крайней мере, менее выразительное лицо. «Брусничка, ты говорила, что давно не была в родных краях», — сменила я тему. «А что так?» «Долгая история», — вздохнула блондинка. «Не знаю как, но белоруки прознали про мои отношения с одним... Эм, высокопоставленным остроухим субъектом. Поэтому мне пришлось экстренно делать ноги из Хелополиса. Но, к счастью, моя профессиональная деятельность везде находит поклонников, даже за мёртвыми землями». «Моя тоже», — усмехнулся некромант. «Но, видимо, у нас разные поклонники». «Конечно!» — фыркнула брусничка. «Я же симпатичная наёмница, а ты — старый и страшный некромант!» Я захихикала. Стоит ли говорить, что такие подколки существенно снижают градус напряжённости в компании? И давно это было. Мы с Риной как раз туда направляемся, по моим делам. «Гол тот, очнись!» Она нахально помотала рукой перед лицом некроманта. «Какие у тебя дела в городе, где находится одна из крупнейших резиденций Белой руки? Не знаю, что ты там с ними не поделил, «Но, сдаётся, меня они искали не для того, чтобы нанять на работу. За твою голову назначена награда. Но, кстати, весьма недурственная», — подмигнула нимфа. «Я бы и сам не отказался выяснить, чем именно вызвал у братьев такие пылкие чувства», — покачал головой некромант. «Но пока только получил сообщение от их главы со стандартным набором эпитетов и не менее стандартным перечнем прегрешений». «Типа того, какой ты упыренный выродок и кровопийца», — глумливо уточнила блондинка. Так это и на каждом столбе под надписью «Разыскивается» есть. Не новость совсем. Там ещё было приглашение прибыть на эшафот, — дотошно добавила я, зевая. «А, так ты всё же решил его принять?» — язвительно уточнила брусничка. «Нет», — не давая сбить с себя серьёзного тона, — возразил Голдотт. «Мне нужна информация, которую я могу получить только там». Нимфа присвистнула. «Да, тяжёлый случай. Видимо, придётся тебе помочь в этой истории». Некромант неожиданно расхохотался. Очень заразительно, так что мне даже спать расхотелось. Мы с брусничкой недоуменно уставились сначала на мужчину, потом друг на друга. «С ним всё в порядке?» — одними губами спросила она. Я пожала плечами и уже с тревогой посмотрела на закрывшего лицо ладонями ржущего мага смерти. «С тобой всё в порядке?» — повторила я вопрос нимфы погромче. «Нет!» — выдавил он сквозь смех, откидывая с лица длинные волосы. Как со мной может быть всё в порядке, если первый раз в жизни в решении моих проблем так активно включаются две потрясающие женщины? О, тьма! Я, конечно, не в восторге от тех эпитетов, которыми награждает меня неуважаемый капеллан. Но вы в курсе вообще, что я их честно заслужил?» С притворным возмущением вопросил некромант. «Эммм...» — протянула я. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Ты недоволен тем, что мы, как бы это сказать потактичней, недостаточно прониклись твоей ужасностью?» Брусничка солидарно приподняла бровь, присоединяясь к вопросу. гол тот кивнул, пытаясь вернуть себе серьёзность. Гол тот я не страдаю альтруизмом!» Блондинка криво улыбнулась. «Ты, может, и решишь в конце концов свои проблемы, да она они теперь вообще не достанут. А вот я чувствую себя впервые за мою долгую жизнь очень беззащитной. И это ощущение мне совсем не нравится, поэтому давайте действовать сообща». Предложение нимфы мы приняли и обсуждали дальнейший план действий едва ли не до утра.